Глава 4. Идеология и управление по ценностям. Зачем? К сожалению, позднебрежневские годы, я так предполагаю, привели к тому, что мы стали мало использовать, а то и вовсе отрицать такие понятия, как идеология, управление по ценностям, или стали использовать это формально. Прописываются корпоративные компетенции, миссия, идеология, но на самом деле никто им не следует. Сотрудники часто даже не знают и не могут объяснить, что же за утверждениями на самом деле кроется. По моему опыту, из 100% компаний, в которых прописаны корпоративные компетенции и ценности, процентов 15-20 реально по ним живет, их знает и применяет в практике принятия решений. Это очень плохо, так как порождает двойную мораль, о чем я уже упоминала ранее. Двойная мораль приводит к тому, что люди перестают верить вообще во что-либо и теряется доверие к руководству компании, к коммуникациям, идущим сверху. Мы с вами рассмотрим, каким образом нужно действовать, чтобы выстроить реально работающую корпоративную культуру, реально работающую идеологию, С тем, чтобы повысить эффективность и результативность бизнеса. Начнем с фактов и цифр. Зачем работающая корпоративная культура нужна бизнесу? Сотрудники, реально разделяющие ценности компании, лояльны. Это снижает текучесть кадров и, как следствие, упущенные выгоды из-за простаивающей позиции либо прямые затраты на подбор персонала, адаптацию, введение в должность. «Лояльный сотрудник» помогает нам создавать позитивную репутацию на рынке труда, рассказывая своему ближнему и дальнему кругу о том, как классно здесь работать. «Лояльный сотрудник» может быть источником кадров при подборе персонала, особенно в том случае, если эта система работает в компании на постоянной основе. Мы публикуем открывающиеся вакансии в корпоративных СМИ, И каждый сотрудник может привести своего бывшего коллегу-однокурсника, который, по его мнению, будет успешен и полезен в нашей организации. Если мы с вами работаем в сфере потребительских товаров и услуг, то лояльный сотрудник может быть источником привлечения клиентов, когда он в своем ближнем или дальнем кругу говорит «Как здорово! У нас настолько все прозрачно, все честно, в отличие от других банков, нет никаких мелких шрифтов». Или «я сам покупаю продукты, которые мы изготавливаем или дистрибутируем». Они действительно отличны. Таким образом работает позитивное сарафанное радио. Высокая лояльность компании также повышает результативность в условиях кризисов. Ради той компании, ценности которые люди разделяют, которую они любят, они будут готовы чем-то пожертвовать – деньгами, временем, усилием. Если же люди не лояльны к компании, то они этого делать не будут. Можно продолжать этот список, к нему мы еще будем возвращаться. В итоге на первый вопрос, зачем нам нужна идеология и корпоративная культура, которая формирует лояльность, мы частично ответили. Следующей частью ответа будет перевод в цифры всего того, что мы только что обсудили. Например. За счет прихода кандидатов по рекомендации работающих сотрудников у нас в компании сократилось время простоя рабочего места на x дней в течение года, что соответствует y денег. Уменьшение текучки кадров на x процентов. Следствие сокращения простой рабочих мест соответствует y денег упущенной выгоды. Прямых затрат на подбор персонала z денег. Затрат на адаптацию и обучение в W прямых затрат и Q стоимости рабочего времени, вовлеченных в адаптацию и обучение руководителей. Если мы можем отследить приход клиентов по рекомендации сотрудников, то и это стоит перевести в цифры. Подумайте, какие еще моменты можно просчитать применительно именно к вашей компании. Например, можно отследить связь роста лояльности, вовлеченности в систему ценностей компании с сохранностью оборудования, со снижением количества жалоб клиентов и внутренних клиентов, с увеличением количества полезных инициатив, опять же в деньгах, и многим другим. Внедрение идеи в головы руководителей и сотрудников. Стоит начинать именно с этой доказательной базы, и именно на примере выгод для бизнеса, и конкретных финансовых показателей.